Глава 9. Р плюс С плюс Ж. «Как думаешь, кто-то может прийти сюда?» Спросила Женя, завязывая волосы в хвост. На ней были широкая футболка и джинсы. Школа не требовала от учеников ношения формы. После уроков Женя и Сава, не заходя домой, решили погулять по заброшке. Сава закончил учиться раньше, чем Женя, потому что их училка по-русскому заболела, и ему пришлось ждать Женю на качелях в школьном дворе. Они были не единственными школьниками, тусующимися в недострое. Банок с окурками, пустых бутылок, фантиков и испачканных тетрадей с вырванными листами с каждым днем становилось все больше. «Никто сюда не придет!» — тихо сказал Сава, останавливаясь у красного кресла, и провел рукой по темным кудрям. Мягкие подлокотники местами были разорваны. Лоскутки торчали в разные стороны, словно языки пламени. Сава прыгнул в него, перекинув ноги через валик и пошевелив мысками кет. Они частенько бывали здесь, но Женя все равно каждый раз чувствовала легкую тревогу, потому что сюда мог прийти кто угодно. Бабушка учила ее не разговаривать с незнакомцами, но не предполагала, что внучка додумается лазить по заброшкам, поэтому никаких запретов туда ходить уже Жени не было. Но мы же пришли, и кто-то притащил сюда эти кресла, и эту грушу Женя кивком указала на подвешенный к потолку мешок. Здесь постоянно кто-то ходит. На некоторых подоконниках сквозь швы между серыми шершавыми кирпичами проросла трава. Пахло сыростью, а внутри всегда как будто было чуть холоднее, чем на улице. «Может, из-за призраков, которые слонялись туда-сюда, дожидаясь гостей?» «Боишься?» «Еще чего?» «Нет». «Вряд ли привидения пользуются лестницами». «Может быть, им так удобнее?» В их интересах перемещаться бесшумно. Женя подошла к стене и посмотрела на надписи. Постоянно появлялись новые. Множились, как разрастающаяся в сырости плесень, которая поразила недострой и полностью его захватила. Рита все чаще пропадала на тренировках, поэтому Женя и Сава были вынуждены развлекаться вдвоем. Женя была связующим звеном между Савой и Ритой, Но больше времени проводила с Савой. Они учились в одной школе, а после уроков часто зависали вместе. Они любили торчать у Жениной бабушки. Та рассказывала им истории из молодости. Жене нравилось слушать, как она отбивалась от бесчисленных ухажеров, бандитов и богачей. И вкусно кормила. А летом на ее участке можно было объедаться малиной и крыжовником прямо с кустов. Иногда они набирали целую миску малины, расстилали плед перед баней и весь день валялись на солнце до обгорания носов и ушей, играли в карты, лениво перебрасывались словами или замолкали, погружаясь в ненавязчивую тишину. Бабушка выносила им холодный чай и ругалась. После они обмазывались жирной сметаной, обязательно устраивая из этого войну и пачкая одежду друг друга. Женя улыбнулась, чувствуя себя счастливой из-за того, что у нее есть безопасное место, где ее всегда ждут. Женин отец давно уехал на заработки и навещал бабушку не так часто, поэтому все ее внимание доставалось Жене. Иногда ее отец уходил в запои и пропадал, а бабушка искала его, спасала и высылала деньги. Тогда атмосфера в доме становилась угнетающей, и все замирало в ожидании плохих или хороших новостей. Может, они делают это, чтобы пугать нас? Не думаю. Их рюкзаки лежали на подоконнике, черной и светло сиреневый В Женином В боковом кармане находилась булочка, завернутая в целлофановый пакет. Сава все время покупал их Жене в столовой, и ей никогда не приходилось тратить на них деньги. Разве что, когда Сава болел, но это случалось нечасто. Сава спасал ее не только булочками. Они сидели на одном варианте, и если урок с контрольной в расписании стоял раньше, чем у Жени, то он делился с ней ответами как и она с ним. В основном Женя помогала ему с русским или трой. Из них получалась хорошая команда и в школе, и в жизни. «Не думаю», — передразнила его Женя и вновь посмотрела на Саву. Тот по-прежнему сидел в кресле, поджав под себя ногу и барабанил пальцами по подлокотнику. Он выглядел так, словно собственное тело было ему мало. Порой его движения были неуклюжими и дерганными, будто он никак не мог привыкнуть к изменениям, которые с ним происходили. После летних каникул Женя заметила, как большинство ее одноклассников быстро вытянулись. Многие из них похудели, руки и ноги стали непропорционально длинными, коленки заострились, а на щеках пробились светлые тонкие волоски. Женя ощущала изменения и в своем теле. Время от времени оно казалось ей чужой, странной оболочкой, в которую она была вынуждена влезать каждое утро. «Конечно, это же ты у нас эксперт по призракам». «Я не эксперт». «Ты с ними на короткой ноге?» «Ха-ха». Женя огляделась и прислушалась, словно за дверным проемом, и правда могли обитать призраки. Или маньяки? «Все-таки боишься?» сава улыбаясь, проследил за ней взглядом. Взъерошил волосы и тоже осмотрелся, смешно вертя головой. «Даже не мечтай!» «Чем займемся?» «Не знаю». Женей сама изнывала от скуки казалось, они переделали все на свете. Она решила, что им необходимо составить список, чтобы вычеркивать все по пунктам и ничего не забывать. Они прыгали по крышам гаражей и по бетонному лесу, балкам, торчащим из земли, которые должны были стать фундаментом для так и не построенного дома. Лазили по деревьям, срывая каштаны, ловили русалок и вызывали дух Михаила Юрьевича Лермонтова. С помощью книги Ножниц и ниток. Пока Женя вспоминала, что они упустили, ее правого плеча что-то почти невесомо коснулось. Она повернула голову и наткнулась взглядом на пустоту. Вздрогнула, обхватив себя за предплечье, и услышала смешок. Это был сава который стоял у нее за спиной, довольный удавшейся шуткой. «Боишься?» «Нисколечко!» Женя ткнула острым пальцем ему в ребра. «Эй! Это грубо! Ты так считаешь? Я пожалуюсь твоей бабушке!» сава улыбнулся, обходя Женю и усаживаясь на подоконник. Теперь они находились друг напротив друга. «Посмотрим, на чьей стороне она будет. Я ее любимчик!» «Перестанешь им быть, если я сейчас ударю тебя рюкзаком по голове и оставлю здесь, чтобы ты превратился в духа, который будет бродить по этой заброшке», — сердито сказала Женя, чуть приподнимая подбородок, чтобы казаться выше. «Надеюсь, ты как-то свяжешься со мной, чтобы рассказать, ходят призраки по лестницам или нет». «Никогда не понимаю, шутишь ты или говоришь серьезно», — ответил сава и на всякий случай придержал рукой рюкзаки лежащие рядом с ним на подоконнике. «И кто тут еще боится?» «Все, сдаюсь!» Сава приподнял перед собой раскрытые ладони. Женя кивнула без тени улыбки, оставаясь в образе, и развернулась. Ее внимание вновь привлекла исписанная стена. Подойдя ближе, Женя достала ключи из кармана и стала нацарапывать их инициалы на сером кирпиче. На мгновение Ей показалось, что она услышала едва различимый шорох внизу, и ее поднятая рука с сжатой связкой ключей застыла в воздухе. Защищаться ключами от призраков точно не получится. «Ты слышал?» «Что я должен был слышать?» сава спрыгнул с подоконника, прошелся взад-вперед, выглядывая в дверной проем, и встал за спиной Жени, рассматривая наметившиеся инициалы. «Шорох! Как будто кто-то ходил!» «Не придумывай! Мы здесь одни!» «Ты не можешь этого знать!» «Ну ладно, смотри!» сава приложил ладони к рту и закричал. «Призраки! Ау! Вы здесь! Эй, мы тут!» Он развел руки в стороны. «Видишь, никто не ответил!» «Допустим!» — с сомнением отозвалась Женя. Но я, если бы была призраком, не стала бы тебе отвечать. Обидно. Женя сосредоточилась на стене перед ней и продолжила нацарапывать ключами инициалы, пока ее вновь не остановил шорох. На этот раз она прислушалась внимательнее. Ну а сейчас? Что? Ты точно ничего не слышал? Я знаю, что ты делаешь. Сава провел пальцем по швам между кирпичей, собирая пыль. «Ты снова пытаешься меня напугать! У тебя ничего не получится!» Сава, я не пытаюсь тебя напугать! Здесь кто-то есть!» «Ну-ну!» Сава скрестил руки на груди, всем видом показывая, что Женины уловки на него не действуют. Женя вздохнула и вернулась к своей примитивной наскальной живописи. «У этого...» «Должна быть какая-то расшифровка», — сказал сава все еще стоя за спиной Жене и коснулся кончиком пальца своей буквы. «Например?» «Ну, например, рискую стать жирным». «Ты придурок!» «Придумай лучше, если тебе не нравится». «Рис, свекла, женьшень». «Это какой-то странный рецепт?» — сава закатил глаза. «Ладно, тогда решено сегодня...» Женя замолчала, когда в очередной раз услышала шорох. Теперь более отчетливый. Он исходил от дверного проема, как будто кто-то крался по лестнице и старался не издавать никаких звуков. Но у него не получалось. Обернувшись, Женя вопросительно посмотрела на Саву. Судя по его настороженному лицу, он тоже это слышал. «Значит, ей все-таки...» не показалось. «Я же говорила!» прошептала Женя, по-прежнему сжимая в пальцах связку ключей. Острые железные зазубрины больно впивались ей в ладонь. «Здесь кто-то есть!» «Может, это ветер?» сава уже не казался таким веселым. Они оба замерли и прислушались. Наверное, они должны были хотя бы сдвинуться с места и спрятаться, чтобы получить преимущество, но они могли только испуганно переглядываться. Каждый раз, когда слышался шорох, Женина сердце подскакивало в груди, и по запястьям пробегал холодок, сковывая их наручниками. Пока Женя стояла как вкопанная, ее мысли сменяли друг друга со скоростью света, пугая еще больше и вызывая тревогу, пульсирующую по всему телу. Может За ними пришел маньяк, который долго выслеживал их? Или это был бездомный, разозлившийся из-за того, что они сидели на его креслах и портили стены? Это мог быть кто угодно. Женина воображение рисовало страшные картины. Точно не ветер. Подтверждением стал повторившийся шорох. На этот раз он звучал гораздо ближе, чем раньше, похоже неизвестный уже был на лестнице, совсем рядом с дверным проемом еще несколько шагов и он войдет сюда. Женя огляделась никаких путей к отступлению не было они оказались запертыми. Сава сбросив с себя оцепенение схватил женю за запястье и потянул в сторону. они присели на корточки, прижавшись к стене и стали прислушиваться. Женя все еще сжимала ключи в руке, готовясь защищаться. Они сидели у стены рядом с дверным проемом и обменивались взглядами. Шаги то затихали, то появлялись вновь. Словно тот, кто находился за стеной, тоже прислушивался к ним и пытался предугадать их действия. Ожидание становилось невыносимым. «Я так больше не могу. Женя вскочила и выбежала на лестницу, враждебно подняв зажатые между пальцев ключи. Сава не успел остановить ее и только скользнул пальцами по ткани футболки. На лестнице раздался крик. Женин и чей-то еще звонкий и высокий. Когда страх немного отступил, Женя открыла глаза и увидела перед собой мальчика лет десяти, если не младше. Тот держал в руках цветной игрушечный автомат и наставлял его на Женю, а та в ответ пыталась напугать его ключами. Сердце в груди все еще бешено стучало, разгоняя кровь. Тук-тук-тук. Женя не сразу осознала, что напугала криком ребенка. «Извини», — прошептала она, заикаясь. Позади послышался смешок. «Ну, конечно». Сейчас сава начнет делать вид, что совсем не испугался, хотя Женя видела его лицо. «Прекрати пугать детей!» — сказал он и опустил ее руку с ключами. Женя смутилась. Прямо сейчас она угрожала ребенку, который целился в нее из игрушечного автомата. «Можно ли считать это самообороной?» «Что ты тут делаешь?» «Играю», — ответил мальчик все еще держа женю под прицелом руки вверх здесь опасно сава добавил в голос учительский тон сюда нельзя ходить тогда что вы тут делаете резонно спросил его мальчик и женя хихикнула когда страх выпустил ее из удушливых объятий сава незаметно пихнул ее плечом прося оставаться серьезной и женя подыграла ему «Мы охраняем это здание от таких, как ты». Женя разглядела на покрасневших оттопыренных ушах не маньяка, капиллярную сетку. У него были большие серые глаза, курносый нос и взъерошенные русые волосы. Тонкие пальцы, забившиеся грязью под ногтями, крепко держали игрушечный автомат. «Не стреляй в меня», — попросила Женя и спрятала ключи показывая мальчику, что не собирается с ним драться. Глупо драться с ребенком, у которого автомат, потому что преимущество на его стороне. Мальчик подозрительно посмотрел на них. Когда Женя на сердце вернулось к нормальному ритму, раздался новый крик. По лестнице бежал второй мальчик с натянутой на голову кепкой и расстреливал невидимыми пулями их нового знакомого с растопыренными ушами имитируя звуки выстрелов. «Пиф-паф! Пиф-паф! Пиф-паф!» Женя вздрогнула, потому что почти успела расслабиться. «Я убил тебя!» — заявил появившийся мальчик и только потом обратил внимание на Женю и Саву. «Привет!» — сказал он, словно их встреча не была для него неожиданностью. «Привет!» — также буднично ответила Женя, разглядывая двух друзей. Эй, так нечестно, возразил убитый. Они мне помешали, и показал автоматом в сторону Жени. Убит, убит, начал дразнить его мальчик. Убитые не разговаривают. Может, вы поиграете в другом месте? спросил Сава, окидывая их строгим взглядом. Здесь не место для игр. Почему? спросил мальчик с растопыренными ушами. Ну, потому что здесь «Живут призраки». Женя перебила Саву и посмотрела на мальчиков с самым серьезным взглядом. «Разве вы не слышали про это?» «Нет», — хорм ответили те и немного насторожились. «У каждого заброшенного здания есть свой дух», — начала на ходу придумывать Женя. «Он охраняет дом» не любит непрошенных гостей и быстро разбирается с ними. Разве вы не чувствуете, что здесь холоднее, чем на улице? Это все из-за призрака. Зачем призраку заброшенный дом? Приятнее жить в том, где есть телек. Женя вздохнула. Вот бы здесь оказалась ее бабушка. Она бы рассказала такую историю, в которой никто не стал бы сомневаться призраком не нужен телек». «Да? Им нужны такие дети, как вы». «Зачем?» «Потому что дети самые вкусные», — заговорила она страшным голосом, вытянув перед собой руки и сделала несколько шагов вперед. Мальчишки, то испуганно визжа, то смеясь, побежали вниз по лестнице. Вскоре звуки их шагов окончательно исчезли. Женя вернулась в комнату и подошла к окну. Ребята, перестреливаясь невидимыми пулями, вышли на пустырь перед недостроем. Она приложила ладонь к груди, успокаивая вновь быстро забившееся сердце. Это было эффектно. Сава протянул ей руку, и они стукнулись кулаками. Спасибо. Рискую серьезно жизнью. Тихо сказал Сава вместе с Женей, наблюдая за ребятами, которые смогли напугать их не меньше пиковой дамы. «Что? Я придумал расшифровку!»